Глава двадцать девятая Даже в тихий день бывают грозы Двадцать пятое августа, воскресенье Совершенно неожиданно я проснулась почти в двенадцать дня И нет, не в бане, Кузя все-таки сделал усилие и перенес меня в дом Когда я открыла глаза, то увидела голубое небо в рамке окна Чуть завуалированное тонкой прозрачной шторкой В доме было тихо, только где-то во дворе жужжало нечто электрическое А потом я услышала голоса мальчишек Через приоткрытую створку до моего носа долетел запах жарящегося мяса. «Боже, я хочу так просыпаться каждый день!» Поднявшись, я огляделась. Сумка с вещами лежала в углу. Я оделась, взяла зубную щетку и спустилась на первый этаж в ванную. А неплохо Кузя устроился тут. Даже не душ, а настоящая джакузи в углу. И водичка горячая из крана течет. Что еще сказать? Дача почти в городе. Со всеми удобствами. Я умылась, почистила зубы и внимательно вгляделась в свое отражение в зеркале. «Боже, я хочу так просыпаться каждый день!» Отдохнувшая, выспавшаяся, а под глазами круги. С чего бы? Надо сделать маску, убрать эти припухлости. Вот вернусь домой и займусь собой. А пока... На кухне Тамара Владимировна быстрыми и точными движениями нарезала огурец кружочками. Увидев меня, улыбнулась. Ну, с добрым утречком. Как спалось на свежем воздухе? Отлично, спасибо. С легким смущением ответила я. Давайте помогу. Да, я уже закончила. Вон чайник горячий, завари себе чаю. Конфет нет, уж не обессудь. «Ничего страшного. А где Кузя? То есть Андрей?» «С мальчишками шашлыки жарят во дворе». «Хорошо, что дождя нет». «Да, хорошо». Стало как-то неловко. Вроде и поговорить не о чем. Я налила в большую глиняную кружку заварку, разбавила кипятком из пузатого чайника и присела к столу. Тамара Владимировна бросила на меня странный взгляд и кивнула. «А налей-ка и мне, будь добра. Пусть салат пока настоится. Попьем чайку вместе». Через минуту я поняла, почему она решила попить со мной чаю. Размешав кусок сахара в кружке, Тамара Владимировна спросила, как будто между прочим: "А что, Юля, ты беременна?" Я даже поперхнулась и закашлялась, уставилась на Кузино мамово все глаза. "С чего вы так решили?" "Ну, как-то всё быстро между вами случилось". Сама в шоке, мне захотелось свести всё к шутке. "Нет, она, конечно, права, всё быстро и как-то бесповоротно, но ведь Кузьминя любят и я его не только же по золоту люди женятся". Я помню, как он на тебя ещё в школе запал. Думала тогда, вы будете встречаться, но не сложилось. И что ей ответить? Что тогда рассматривала её сына только в качестве друга, или что у меня папа ушёл, а мама заболела? Да кому это интересно? Поэтому пробормотала что-то типа: "Ага, как-то так" и уткнулась носом в кружку. Тамара Владимировна помолчала и добавила: "Ну, теперь-то Андрей изменился. У него и деньги, и статус, целая фирма и довольно-таки успешная" Я понимаю, это выглядит по-другому, конечно, но видишь ли, Юленька, я хочу, чтобы мой сын был счастлив. Вот тут мой мозг сделал стойку. Деньги, фирма, статус. Кузя сисадмин. Какой статус? И тревожный звоночек. А на что он такую дачу отгрохотал? И ещё мысль. Он не может быть начальником. Начальник этот плюгавенький дядька-шеф, который подарил Кузе на днюху какое-то суперсовременное кресло. И желание найти Кузю прямо сейчас и применить к нему пытки третьей степени, чтобы узнать правду. Не может же он врать собственной матери. Или может? Господи, да о чем я вообще? Это же Кузя. Я его сто лет знаю, он не врет мне. Не доказывает, да, но не врет. И наркотики не продает, и с бандитами не связан. Только не Кузя. Может, я просто неправильно поняла его маму? «Вы говорите, что у Андрея своя фирма?» Игнорируя значительный взгляд Тамары Владимировны по поводу счастья, сыночка спросила я. Нью-Лайн, да? Да, он ее основал и поднял с нуля, теперь директор. Нет, я ему сейчас покажу, Кузькину мать. В смысле, не Тамару Владимировну вообще. Интересно, почему он мне не сказал правду? «Пойду поговорю с Андреем», — пробормотала я и встала. «Захватить салат? Я сама, Юленька». «Ну и ладно, сама так сама. Мне еще Кузьмина убивать». Он торчал над кирпичным барбекю, сложенным недалеко от бани, и весело насвистывал балею время от времени за одного из братьев. Димач, сбоку кидая сбоку, Денис, к из всех сил бросает мяч. Он тяжёлый, похтел мелкий. Ничего, зато мышцы нарастишь, Кузелиха перевернул поджаренный с одной стороны шашлык и улыбнулся. Глинская, привет, как спалось? Хорошо спалось, буркнул я. А что такое? Да вот, вопрос у меня есть к тебе один. Ну, если только один валяй свой вопрос. Мне захотелось стукнуть его по носу. Ну но что за человек? Неужели нельзя быть немножечко серьёзным хотя бы полчаса в день? Кузьмин, ты собрался начинать нашу семейную жизнь с обмана? спросила в лоб, и Кузин насторожился. С какого ещё обмана? Ты чего, Юль? Когда ты собирался мне сказать, что ты директор фирмы? Я пристально смотрела на него, а и Кузин виновато спрятал глаза, потом пробормотал: "Ну, ведь всё равно узнала бы". «Ты ж секретарь, ты доки печатаешь». «Может быть, ты и решил меня проверить на корысть?» «Вот уж нет», — запротестовал он. «Я тебя давно знаю, что я дурак». «Дурак? Ну, если только чуть-чуть». «Кузьмин, вот фиг я за тебя теперь выйду». «Ты уже согласилась», — с беспокойством возразил Кузя. «Так нечестно». «Нечестно? Нечестно! А вот это все честно!» Я схватилась за кольцо и принялась со стервенением скручивать его с пальца. Кольцо не поддавалось». Вот, Кузя, даже размер не мог правильный подобрать. Ладонь накрыла мои руки и спокойный голос прозвнёс: "Юль, не делай этого". "Почему?" отчаянно бросила я, вырвав руку. "Ты же соврал в такой малости, будет и другая ложь". "Я не соврал, я просто не сказал тебе. Не думал, что это важно". "Важно всё, и это не мелочь. Ты показал, что не доверяешь мне". "Я доверяю, Юль, ты одна знаешь все детали моей жизни, ты одна. Даже Мирус не в курсе". Кузя шагнул ко мне и, оглянувшись на дымящиеся шашлыки, обнял, несмотря на сопротивление, и сказал тихо на ухо: "Я люблю тебя, Глинская. Так давно и так сильно, что сейчас мне больно. Не дело, мне больше больно, пожалуйста. Я не хочу, чтобы ты мне врал или недоговаривал, что почти одно и то же". Сопротивление было сломлено, точнее, угасло само по себе. Я вспомнила, как нам было хорошо в последние 15 дней, и даже удивилась, что так спылило, ведь можно было просто поговорить. «Мы с Кузей всегда могли говорить обо всем на свете, а тут...» «Не буду. Обещаю больше никогда не врать. Договаривать все и не скрывать факты. Ты довольна?» «У тебя шашлык горит», — схлипнула я, готовая разреветься. Кузя, не выпуская меня, оглянулся, подвинул шампуры в сторону и снова вернулся. «Мир?» «Мир». «Шашлык?» «Давай». Я глянула ему в глаза, в темные, яркие глаза, которые улыбались так тепло, что я растаяла. Забыла нафиг про сегодняшнее откровение и выдохнула в его плечо. — Кузя, мне вредно так много спать, честное слово. — Да, ты что-то психанула, мать, — фыркнул он, целуя мое лицо. — Это приближается знаменитый ПМС? Мне запасаться тазиком, чтобы прятаться под него? — Да ну тебя, — я уткнулась лбом ему в плечо и пробурчала. — У меня не бывает ПМСов. — Ну, значит, ты беременна, — бросил Кузя. — Шуточки у тебя, я шлепнула его по руке, сплюнь. — Почему это? — Он снова занялся шашлыками и сказал спокойно: "Я хочу иметь с тобой детей". Вот так сразу? И даже пожить для себя не хочется? Подколола я его, с ужасом прислушиваясь к себе. Неужели я и правда пожили уже пора думать о маленьких кузьминых, которых я оставлю после себя? Я о маленьких глинских, сказала я из чистой вредности. Кузьи поматал головой в сторону моих братьев. Вот они оставят маленьких глинских, а мы с тобой кузьминых. Он усмехнулся и добавил: Представляешь, я никогда не хотел детей со своими бывшими. Ты был моложе и глупее, рассмеялась я. Фигушки, я всегда был умный. Просто разводясь думал: "Боже, какое счастье, что у нас нет детей". А теперь, в общем, я хочу и девочку, и мальчика, как минимум. Ты ненормальный мужик. Я подошла сзади, и обняла его. Кузь обернулся. У меня шампуры в руках. Пфу, мне не страшно. Точно? Он повернулся ко мне со зверской рожей, шампуры наперевес, и я не выдержала расхохоталась. Видел бы ты своё лицо. Ангельское. Маньяк, потому что голодный. Проглот. Если я прав, скоро ты будешь проглотом. Сплюнь. Не дождёшься. Так, стоп. Если шеф фирмы это ты, то кто тогда тот дядька, которого вы называли шефом? Задала я самый важный на сегодняшний день вопрос. Кузьма смеялся так весело, что и я невольно улыбнулась, сказал небрежно: "Тот дядька шеф бригады монтажников". Монтажников чего? Поперхнулась я. В сети интернета взоржал мой шеф и будущий муж. Шашлыки готовы? раздался голос Тамары Владимировны от крыльца. У меня салат перегорает, а вы тут болтаете. Мальчики к столу. Руки мыть. Автоматически послала я братьев и первый села за стол. Я проголодалась как волк. Вот, я же говорила, торжествующим тоном ответила моя будущая свекровь. Андрей, наконец-то ты перестал покупать презервативы.